Чужом небе. Через весь Париж течет река Сена. Посреди города она раздваивается, обтекает островок, который называется Сите, и снова сливается в одну реку. Как почти у всякой реки, текущей по городу вдоль набережных, идут парапеты, каменные загородки, чтобы люди не сваливались в воду. В Париже вдоль этих парапетов прикреплены деревянные ящички. Ночью они заперты, а утром, если нет дождя, приходят хозяева этих ящичков, отпирают их и устраивают маленькие магазинчики. Раскладывают на парапетах и на земле старые книги, журналы, гравюры, плакаты, географические карты. Многим гравюрам и журналам и пятьдесят, и восемьдесят, и даже сто лет. Очень интересно все это рассматривать. Я купил там старые афиши кукольных театров и раскрашенную гравюру, на которой изображено, как впервые в мире во французское небо поднялся воздушный шар, который изобрели братья Монгольфье. Он наполнялся горячим воздухом, а в подвешенной к шару корзине был человек. На той же набережной Сены, против острова Сите Находятся маленькие магазинчики, где продаются щенята, котята, обезьяны, попугаи, кролики, куры, голуби, морские свинки. Я часто приходил в эти магазинчики, покупать ничего не покупал, а только смотрел. Особенно мне понравился огромный синий попугай Ара. Давно мечтал о таком попугае. Он почему-то сидел на клетке, смешно рассматривал лапу. И что-то про себя тихо и серьезно приговаривал. Потом я узнал, что хозяин магазина забыл закрыть дверцу клетки, а тогда мне подумалось, что так и полагается, просто он ручной попугай. Только я хотел спросить, сколько стоит этот попугай, как Ара распахнул свои огромные крылья, пролетел над моей головой прямо в открытые широкие двери и вверх, вверх, солнечное небо. Я выскочил на улицу. В небе летела огромная синяя птица. В моих руках была свернутая в трубку гравюра воздушного шара Братьев Монгольфе, и, вероятно, поэтому я подумал, что вот так же, как когда-то впервые во французском небе летел человек, как сейчас в этом же небе впервые летит Ара. Первый полет человека был чудом. Сейчас Никакого чуда не было. Летит птица. Что же в этом особенного? И в то же время это было невероятно. Над крышами Парижа бразильский попугай. Он, наверное, счастлив сейчас. Наконец-то не клетка, наконец-то небо, наконец-то летит. Я считал, что у себя на родине ара живут парами и подругу себе выбирают на всю жизнь. Может быть, и сейчас летящий над Парижем попугай думает, что вот-вот встретит таких же синих птиц. И найдет свою подругу, с которой его разлучили много лет назад. Только не знал он, что это не его небо, чужое, что не сможет он опуститься на пальму и взломать своим клювом кокосовый орех, что и бананы не растут под парижским небом. Не знал, что не встретит он в этом небе ни одного попугая и что есть ему на парижских деревьях будет нечего. Чужое небо. Только тем и лучше клетки, что оно широкое. А жить ему под этим небом нельзя. Из магазина выбежал продавец в белом халате и в испуге спросил: "Он перелетел через реку?" Я сказал: "Перелетел." Продавец кинулся звонить по телефону в полицию и громко кричал: "Улетел попугай синий, да синий, большой, очень большой, Ара!" Я спросил: "При чем тут полиция?" Он ответил: "Они найдут и поймают, вот увидите." Продавец оказался прав. На следующий день Ара сидел в с в о и й клетке. Также внимательно рассматривал толстые пальцы на своей лапе и что-то ворчал на своем попугайном языке. И я прислушался. Оказывается, это был не попугайный, а английский язык. Он говорил: "All right, all right". Это значит "хорошо, хорошо". Он выучил это, не зная смысла. Ему было совсем не хорошо, ему опять было плохо. А нашли его ночью в густой зелени платана. На острове с и т е накрыли большой тряпкой, чтобы не укусил. Я глядел на пойманного беглеца и думал, что не буду спрашивать, сколько он стоит. Я не хочу покупать попугая и держать его в тесной клетке, в которой он даже крылья расправить не может. Это не хорошо, очень не хорошо. Он должен летать и не в чужом небе, а в своем бразильском. За полярные ласточки. Между берегом Крыма и берегом Кавказа есть Керченский пролив. Он соединяет очень маленькое Азовское море с очень большим Черным морем. Через этот пролив ходят огромные самоходные паромы, вроде больших пароходов. Эти паромы перевозят с берега на берег не только людей, не только грузы, но и автомобили и даже железнодорожные поезда. А в несколько рядов устанавливаются вагоны. И едут с Кавказа в Крым или из Крыма на Кавказ. Я был в Керчи и познакомился с капитаном парома, который назывался Заполярный. Не знаю, почему этому парому дали такое неподходящее имя. Если бы он плавал в Ледовитом океане, было бы понятно. А тут на самом юге нашей страны и вдруг Заполярный. Просто удивительно читать крупными буквами от носа до кормы написано. Когда говорят про кого-нибудь морской капитан, я всегда представляю себе серьезного седого человека с усами. А капитан парома Заполярный оказался молодым, веселым, безусым парнем, и рассказал он мне очень интересную историю про ласточек. На всяком морском судне, говорит, должна быть чистота. Это уж у нас закон такой. Все должно быть чисто, все должно блестеть. И палуба, и потолки, и перила, и краны разные. Каждый день матросы чистят, скребут, моют все уголки нашего парома. По-нашему это называется драйт. И вот понимаете, что получилось? Взялись ласточки лепить на пароме свои гнезда. Во всех з а к о в у л к а х как не глянешь вверх, непременно увидишь гнездо. А то и два, и три, и больше. Ну куда это годится? Разве это порядок? Это же государственный паром, а не деревенская изба. н у начали мы с этими гнездами бороться, сбивать их со стен, с потолков. Мы сбьем, о глядишь, на тех же местах ласточки уже новые построили. Не хорошо как-то получается. Они строят, мы разоряем. Они строят, мы разоряем. Да и неприятно разорять. Ласточки в тревоге вокруг носятся, кричат, будто просят не губить их работу. И вышло так, что в конце концов ласточки нас победили, перестали мы гнезда разорять и вроде даже подружились с ними. И знаете что интересно? Где бы наш паром ни находился, на Крымском или берегу, на Кавказском или в открытом море, ласточки везде к нему дорогу находят. Не было так, чтобы хоть одна заблудилась. Почему мы это знаем? Да потому что они своих птенцов кормят. Вот смотрите, прилетела одна. Не знаю, папа это или мама прилетела. Видите? Сунула своему ребенку в рот м о ш к у и сразу же в небо за новой м о ш к о й А вот и другая ласточка прилетела к своему птенцу. Видели? Если бы родители заблудились и полетели к Кавказскому берегу... Или другой паром за свой посчитали, не сумели бы тогда они детей в ы к о р м и т ь Значит, они точно свой паром отличают. Может, не знаю, по какому признаку? Не по названию же, читать ведь не умеют. Вон сколько гнезд и в каждом птенцы, и все живы, здоровы. Скоро вылетать начнут. Вот тут уж мы следим. Был у нас такой случай: паром как раз у этого же Крымского причала грузился. Выскочил один птенец из гнезда, да, наверно, е раньше времени, поторопился, значит. Чуть пролетел, да и шлеп в воду, крыльями по воде хлопает. Вот, вот потонет, жалко. Он ведь такой же житель заполярного, как и мы, вроде ч л е н экипажа. Он тот матрос, что мимо нас прошел. н и к о л а е м его зовут. Скинул себя одежду и прямо с борта за птенцом в воду. Вынырнул, отплевался и кричит: "Товарищ капитан, где он? Утопленник-то этот?" Я показал рукой. Николай подплыл, у хватил птенца и быстро по лесенке на палубу. Птенец весь насквозь мокрый, живой. Далее мы ему в каюте немножко подсушиться под л а м п о ч к й и назад в его же гнездо возварили. Поблагодарил я капитана за такой рассказ, и мы распрощались. Я сошел на пристань. А паром дал гудки, закрутил, забурлил воду под кормой и двинулся на Кавказ. В небе над паромом кружились быстрые птицы. Так они и улетели, эти заполярные ласточки, вслед за своим плавучим домом, за своими друзьями матросами и веселым молодым б е з у с ы м капитаном. Сергей о б р а з ц о в Маленькие рассказы про животных. л е ш и й жили были дед да баба. Так часто начинаются сказки. Только эти дед да баба были совсем не сказочные, обыкновенные. И жили не у синего моря, а в деревянной избушке в лесу, потому что дед был лесник. Жили дружно, хорошо, тихо. Была у них, конечно, собака, лайка по кличке в и л ю й к а Был кот. Его почему-то ф е д о т о м звали. Был пчельник, десять ульев в огороде. Были петух и две курицы. Детей не было и внуков тоже. То есть были, конечно, но жили в разных городах. Дочь инженер в Вологде, сын врач в н е п р о п е т р о в с к е а внук студент медицинского института в Ленинграде. Летом они все п о в р о с ь в гости приезжали на неделю, на две. Одним словом, все было у лесничего хорошо. Желать вроде нечего. Одно только плохо: повадился по ночам филин прилетать, сядет на трубу и страшным голосом угукает. А то возмет ь и залает пособачий. Жена пугается, ночь темная, лес шумит. И без того страшновато, а тут прямо над головой кто-то как закричит, у г у у г у у г у да еще заунывно как-то. Терпела она терпела, а потом и говорит: "Дед, застрелито этого лешего, чего он смерть кликает". Леснику жалко убивать филина, он в лесу ко всем зверям и птицам привык, и к лосям и к кабанам и к белкам. Все они ему вроде родственники, тем более, что вокруг людей-то нет. Ближайший поселок за десять километров. Как убить филина? Птица эта редкая. На весь лесной участок может один только есть. А жена все просит, убей да убей, жить он мне не дает. Ну что ты будешь делать? Жену больше жалко, чем филина. Зарядил лесник д в у с т в о л к у крупной дробью. Дождался ночи, и как Филин начал на трубе угукать, вышел во двор, прицелился и сразу из двух стволов выстрелил залпом. И произошло тут что-то совсем неожиданное: вся труба, как была, сквозь крышу в избу провалилась с крохотом. Вбежал лесник в избу, видит гора кирпичей на печке навалена, в крыше дыра в небо, даже звезды видно. Жена в угол прижалась, а напротив нее в другом углу Филин сидит, живой, глаза желтые, уши как рога торчат. Но л е ш и й и лешей. Отправились все от испуга. д в и л ю й к а из-под лавки вылезла, кот откуда-то появился, жена отдышалась. Слава богу, хоть лето, а не зима, а то сквозь дыру снег навалился бы, до да мороз заполз. Разгребли кирпичей, в печке с у п и каша не повредились, а трубу надо заново класть. Дед сам сложит, он и плотничать, и печи класть умеет. А что с Филином делать? Не убивать же во второй раз. Раз ж и в о й остался, значит судьба у него такая. Выпустить надо, пускай летит. Стали Филина из избы выгонять. А он лететь не может, одно крыло у него не работает, то ли дробью ранило, то ли кирпичом зашибло, и остался Филин в избежи. Мало что остался, а еще и привык к людям. Кусочки мяса или рыбы прямо из рук хватает. Кот на него долго шипел и у д и р а л под лавку. Велюйка до хрипоты лаяла, да и они привыкли. А вечером сядут лесник с женой ужинать, а Филин у лесника на плече сидит. Ждет, когда ему что-нибудь перепадет. И удивляется л е с н и к как же это я хотел такую хорошую птицу убить? И зовут Филина по-прежнему л е ш и й и ласково зовут Лешуня. Войдешь в избу, увидишь всю семью вместе, но ну, прямо сказка и сказка, и никакой сказки нет, просто дружба. Муха. По самой середине улицы б е ж а л а м а л е н ь к а я собачонка. очень быстро со всех ног, то ли испугалась чего-то, то ли потеряла хозяина, чуть под мотоцикл не попала и понеслась дальше. Тут из переулка вылетел грузовик и погнался за собачонкой. Он, конечно, не погнался, а так получилось, будто гонится, вот, вот за д а в и т Тогда моя жена кинулась на перерез автомобиля, я и кричу: "Ты куда?" А она только рукой махнула. Человек это шофер задавить боится, и грузовик к р у т а нул в бок. Все бы хорошо, только и собачонка в ту же сторону кинулась и прямо под колесо. На тротуаре какая-то женщина закричала: "Ой, ой, ой, ой, ой!" А собака, оказывается, под самое колесо не попала, а только ударилась об него, завизжала и упала на асфальт. Грузовик помчался дальше, а моя жена подбежала к собачонке. Я осторожно взяла ее на руки. Та опять завизжала и даже хотела укусить. Это понятно, ей ведь больно было. Задняя лапка повисла, может перелом. Пришли мы с этой собачонкой домой. Она дрожит мелкой дрожью и повизгивает. Она вид симпатичная, серо-желтенькая, как у маленького олененка шкурка. Ушки круглые, большие, коричневые, и нос коричневый и коготки. А над глазами, вместо бровей, два коричневых пятнышка, и все время движутся то вверх, то вниз. Очень умная морточка. Положили мы ее в уголок на тряпочку и стали звонить скорую помощь. Только не в ту, которая к больным людям приезжает, а в ту, которая к больным животным. На том автомобиле скорой помощи, что для людей, нарисован красный крест, а на том, что для животных, синий. Через полчаса приехал ветеринар. Так называется доктор, который лечит животных: лошадей, коров, собак, кошек, даже канареек. А в зоопарке ветеринары и слонов, и обезьян, и бегемотов лечат. Так же, как и людям, дают лекарства, измеряют температуру, а если надо, то делают операции. Осмотрел ветеринар нашу собачонку, измерил температуру – 39 градусов. Для человека 39 плохо. А для собаки не так уж много, чуть п о в ы ш е н а Нормальная температура у собаки 38,5. Лапка оказывается не сломана, а только ушиблена. Но если трогать, то собачонка скулит, больно значит. д а л ей ветеринар отболи лекарство, т а к о й же, как и человеку, Нальгин, только вдвое меньше. Мне ветеринар очень понравился, веселый, добрый и животных любит. Прощаясь, он спросил. Не поможете ли вы достать для моих детей билеты на катав сапогах? У меня их двое, мальчик и девочка. Конечно, помогу. А попросил в е т е р и н а р эти билеты, наверное, потому, что в той комнате, где лежала собачонка, прямо над ней на стене висел плакат. На плакате огромный кот в шляпе с пером и в больших охотничих ь сапогах. Сверху надпись: Государственный центральный театр кукол. И потом большими буквами кот Сапогах. Ушел ветеринар. Попытались мы собачонку покормить. Она не хочет ни молока, ни супа, ни вареного мяса. Даже понюхать и то не захотела. Глядит на нас, шевелит своими коричневыми пятнышками бровей и все, и хвостиком не вильнула ни разу. Четыре дня ничего не пила, не ела и не пробовала подняться со своей подстилки. Только глаза иногда о т к р о е т посмотрит, как я по комнате хожу, и опять спит. А на пятый день сижу я за письменным столом, пишу и изредка на собачонку поглядываю. Спит. Потом взглянул, а она сидит ко мне спиной, нос к верху задрала и на плакат смотрит. Медленно ведет носом слева направо и будто по буквам читает "Кот в сапогах". Ничего не понимаю. Нет же на свете грамотных собак. Что это значит? Может, я сплю и во сне в с е это вижу? Пригляделся по-внимательнее. Вот в чем дело. Оказывается, эта муха по плакату ползет, а собачонка за ней следит. Следила, следила и вдруг как подпрыгнет, чтобы муху схватить. Та, конечно, улетела, а собачонка повернулась ко мне и хвостом виляет. Вы здоровела, значит? накормили мы ее супа дали и полкотлетки ей много не надо она маленькая стали думать как ее назвать это во первых и что нам с ней делать это во вторых имя придумали быстро м у х а а вот как с ней дальше быть не знаем у нас тогда уже была собака а куда же в квартире двух собак держать трудно вспомнили что одни наши знакомые очень хотели завести маленькую собачку Тут же им позвонили, и они на следующий день приехали. Муха уже бегала по квартире. Очень она им понравилась. Они посадили ее в хозяйственную сумку и ушли. Нам, конечно, было немножко жалко расставаться с мухой. Все-таки привыкли уже к ней. Но что поделаешь? А мухе там будет хорошо. Животных ее новые хозяева любят, и давно мечтали о маленькой собачонке. Жаль только, что живут очень далеко. Нельзя будет с Мухой встречаться. Прошел год, и вдруг звонят эти знакомые по телефону и говорят: "Мы хотим к вам приехать с Мухой, можно? Конечно, конечно. Когда приедете? Часов семь. Очень хорошо, будем ждать. Ждем. В половине восьмого звонок. Открываем дверь. Стоят наши знакомые. И держат на поводке большую серо-желтую собаку. Кто это у вас? Муха? Как муха? Не может быть. Как видите, может. Так ведь вы же мечтали о маленькой. Мечтали. Муха и была маленькой, а потом взяла и выросла. Как же теперь быть? Вы ее хотите нам вернуть? Да что вы? Мы к ней привыкли. Знаете, какая наумная, какая послушная. Муха, смотри, вот кто тебя от смерти то спас. Муха смотрит, виляет хвостом. Некоричневые брови, как у маленькой мухи, то и верх, то вниз двигаются. Вот так муха, какая же она муха. Она настоящая собака, красивая, большая собака. Как же вы ее теперь зовете? А так и зовем, как раньше. И мы привыкли, и она привыкла. Муха и муха. Ничего особенного. Наконец-то настоящая зима, снежная, морозная. Синицы по-прежнему вертятся у своей кормушки утром и в сумерки. А днем почему-то их нет. Может, так у них по расписанию полагается, как в санаториях бывает. После обеда тихий час, все отдыхающие спят. Сейчас утро. В маленькое а в о с ь к е я повесил синицам большой кусок несоленого сала. Они смешно прицепляются лапками, висят, раскачиваются и долбят замерзшее сало. Вот и сейчас одна прицепилась, как акробат. Быстро, быстро подолбит клювом, проглотит кусочек и снова долбит. Другая прилетела с другой стороны, вниз головой висит и тоже взялась долбить, раскачала о в о с ь к у как маятник. Надо пойти в лес, посмотреть, что там делается. Только придется валенки надевать. В башмаках холодно, да и идти по снегу трудно. Проваливаться будешь. А валенки теплые и внизу широкие, как у медведя лапы. По дороге зашел посмотреть, есть ли в беличей кормушки еда. Стал подходить к кормушке, а из нее белка выскочила. Наверное, мои шаги услыхал. По стволу прямо вверх сбежала. На ветку уселась, на меня глядит, ругается. Чок-чок, чок-чок, хвостом трясет. Вся спинка серая, а на ушках кисточки большие, как рожки, только пушистые. Смешная, на чертёнка похожа. Вышел за калитку. В лес надо через овраг и поле идти. Солнце снег блестит. Он всю ночь шел. А с утра небо чистое, это хорошо. Когда свежий снег выпадает и ровным слоем ляжет, это называется пороша, потому что снег, как белый порошок, в с е поле запорошил. По пороши очень хорошо рассматривать всякие следы. Вот он, чей-то след. Похоже, будто кто-то в маленьких туфельках прыгал. Два узеньких отпечатка, как от подошвы, и сзади два кругленьких, как от каблучка. Парочка туфелек и опять парочка, и опять парочка. Это белка бежала скачками. Наскакали следы до елки и пропали. Значит, на елку забралась. Только где же она? Куда девалась? Вдалеке с дерева снег посыпался и ветка закачалась. Вот она, белка. По длинной ветке бежит. д о б е ж а л а до конца и ух! Прыгнула далеко вперед. Вытянулась вся в воздухе и точно-точно попала на самую нижнюю ветку орешника. Светки снег посыпался, а белка вверх по тонкому стволу сбежала. Потом снова по ветке и опять прыжок на следующее дерево. Да как быстро и уверенно! Наверное, она не в первый раз этим путем куда-то бегает. Может, у нее гнездо близко? б е л и ч е гнездо трудно найти. Оно вроде круглого домика из веток, внутри мохом, да перьями выстлано для тепла и называется г а й н о Только редко кто это удивительное гнездо видел. Может тебе посчастливиться увидеть? Хорошо бы. Иду, смотрю по сторонам и по макушкам деревьев смотрю и вниз себе под ноги. Везде интересно, везде удивительно. На еловых ветвях снег лежит толстым слоем, похож на большие белые подушки, тяжелые. Ветки под ними опускаются. А березовые ветки, сев и ни, как из бумаги, мелко-мелко вырезанные, и еще на кружево похожи, или будто каждая веточка пухом обсыпана. Небо синее, синее, как шелковая материя. Вершины берез на нем. Будто приклеенные, белые, пушистые, и от солнца чуть золотом поблескивают. Я всегда, когда на облака или деревья гляжу, стараюсь представить себе, что на что похоже. И ты и так попробуй. Облака бывают на мыльную пену похожи, на перья, на волосы, на снежные горы. А бывает, что какое-нибудь облако на человеческое лицо похоже. И нос, и рот получаются. И Борода растрепанная, очень интересно. Иду, а передо мной искорки по снегу бегут быстро, быстро как осколочки стекла, или серебряные огоньки вспыхивают в рассыпную. Остановился, и они остановились. Каждая блестящая точечка на своем месте сверкает. Только двинешься, и они начинают прыгать по снегу, будто их кто-то с неба сыплет. Долго я так с искорками веселую игру играл. Остановлюсь? Пойду. Остановлюсь? Пойду. Потом остановился, да и перестал на искры глядеть, потому что вижу прямо передо мной опять чьи-то следы. Только не беличи. ь Ямочка, черточка, ямочка, черточка. Это лесная мышь прыгала, искала еловые семечки, которые белка роняла, когда шишку грызла. Ну, ямочки, это понятно. А почему от каждой ямочки ч е р т о ч к а идет? Тоже понятно, это машины хвостик. Пошел п о с л е д а Ямочка с хвостиком, ямочка с хвостиком, ямочка с хвостиком, ямочка с хвостиком. Только здесь расстояние между ямочками больше. Это значит, она торопилась, скорее через полянку перескочить. И прыжки от скорости длинные получились. На полянке т о ведь мышь заметнее. Как бы кто ни схватил, врагов у нее много. Лисица может схватить, а ночью сова либо филин. Лесные мыши больше по ночам бегают. Только никто нашу мышь не поймал. Следы дальше по перелеску иду. т Ямочка с хвостиком, ямочка с хвостиком, ямочка с хвостиком. Прыжки опять стали короче, значит успокоилась мышь и куда-то за можжевельник завернула. Так, ну теперь все ясно. Впереди пенек. Расщелина, а в ней еловая шишка торчит. Вся шершавая, чешуйки в разные стороны. Это станок дятла. Обгрызет дятел еловую шишку, прилетит к этому станку, в о т к н е т шишку в заранее подготовленную им расщелину и шелушит чешуйки. Я об этом слышал, но никогда сам не видел. А теперь меня станку мышиные следы привели. Спрячусь за можжевельником, подожду, может, дятел прилетит. Стою сквозь ветки на небо гляжу, по небу медленно маленькие о б л а ч к а п р о п л ы в а ю т От ветки к ветке розовые пятнышки пробираются. Глядел я на облака и чуть было дятла не пропустил, а он прилетел с еловой шишкой в клюве, пестрый, такой точно, как к моей кормушке прилетает. Красной шапочке, может даже тот самый, прилетел, взял принесенную шишку в лапу, вытащил клювом из щелки старую шишку, новую в т у же самую щелку в о т к н у л и стал чешуйки раздвигать и семена выклювывать. Вдруг, откуда ни возьмись, синица, за ней другая, третья, сели под самым п н е м и ждут, когда дятел какое-нибудь семечко уронит. Как уронил, тут же одна с и н и ц а это семечко и клюнула. Значит и мышь сюда прибегает еловые семечки подбирать. Быстро дятел со своей шишкой у п р а в и л с я и опять улетел. Это мне повезло. В первый раз я такое видел. Разве не удивительно? И главное совсем рядом, а дома полчаса ходу. Крук, крук, крук, крук, крук, крук. Поднял голову низко над деревьями. Медленно летит большая черная птица — ворон. Его не так-то часто встретишь. Крук, крук, крук, крук. -кру -кру. Пролетел. Даже некоторые взрослые люди думают, что ворон — это тоже что ворона, только самец. Так сказать, муж вороны. Не всегда бывает смешно, когда люди так думают. Ворон — это совсем другая птица. Он весь как уголь черный, даже с синим отливом. И гораздо больше вороны. На вид ворон птица мрачная, но к человеку привыкает легко. Один мой знакомый нашел в лесу кем-то р а н е н о г о ворона, у него было подбито крыло. Встречаются люди глупые и злые, им бы только убить какую-нибудь птицу из ружья, из рогатки либо просто камнем. Воробья так воробья, галку так галку, а зачем убить? Неизвестно. Ворон очень редкая, очень полезная птица. А в него взял кто-то и выстрелил. Мой знакомый подобрал ворона. Тот, конечно, сперва не давался, в руки больно клевал, а потом привык к человеку. Летать он не мог, только на стол или на стул мог взлететь. Пищу из рук брал и быстро научился говорить: "Здравствуй, здравствуй, погладь воронака". И подставлял голову, чтобы ему ч е с а л и затылок. Проводил я взглядом пролетевшего ворона и повернул назад к дому. Солнце на закат пошло. Верхушки берез стали розовыми, облака совсем золотыми. Иду и все-таки по сторонам до да подноги поглядываю. Опять еловая шишка на половину целая, а чешуйки растрепаны. Значит, их кто-то расщеплял, доставал семечки. Не догрыз, да выронил. Вон это кто? На самой вершине елки Светки на ветку перепрыгивает. В первый раз я эту птицу в Москве на птичьем рынке увидел в клетке. Птичий рынок тогда в Москве на Трубной площади был. Смотрю, сидит в клетке маленькая птица. Грудь у нее красная, а клюв кривой. Верхняя половина к клюва с нижней перекрещивается. Продавец нёс перед собой клетку и кричал: «Кому еловика, кому еловика!» Я спрашиваю, почему у этого еловика клюв какой-то испорченный? Он больной что ли? А продавец говорит: "Эх ты, дуря голова! Это к л ё с т понимаешь, к л ё с т У к л е с т о в всегда клювы такие, чтобы шишки ш е л у ш и т ь Но самое интересное, я про к л е с т а потом узнал. Уж никак не думал, что среди зимы в самую стужу какая-нибудь птица может яйца класть и птенцов высиживать. А оказывается, есть такая птица к л ё с т Разыскать его гнездо очень трудно, оно из п р у т и к о в свито, а внутри перышками, да пушинками выстлано. И в январе-феврале сидит самочка на яйцах, а самец ее изо рта кормит. Выведутся птенцы голые, мороз трещит в лесу, а самочка все на птенцах сидит, им тепло. Темнеть стало, солнце красным шаром сквозь стволы проглядывает. Надо домой идти. Поглядел на часы, шестой час. Значит, я уже больше пяти часов п о л е с у б р о ж у Пришел домой, а в доме гость сидит и меня дожидается, чтобы вместе чай пить. Спрашивает, что сегодня делали, писали что-нибудь? Да нет, не писал. Читали? Да нет, не читал. Что же вы тогда делали? Да ничего особенного, просто гулял. А когда гость ушел? Я подумал, что неправильно ему ответил. Как же это так? Ничего особенного. к о л и я так много видел и узнал за сегодняшний день. Спасёнка. Давно это было. Лет, наверное, двадцать назад, а может и больше. В свой отпуск поехал я в дом отдыха. Находился он под Москвой, совсем недалеко. На автобусе можно доехать. Показали мне мою комнату, принесли на стол вазу. Састрами и отвели в столовую, сказали: вот ваш стол номер четырнадцать у окна. Садитесь, попейте чайку с яблочным пирогом, отдыхайте на здоровье. Очень в общем любезно меня встретили. Соседи по столу допивали свой чай. Симпатичные соседи. Летом обоим было, наверное, по шестьдесят, а может, он чуть постарше. Оба седые, оба широколицые, оба голубоглазые. Оба, наверное, на пенсии, а какая у кого из них была профессия, догадаться трудно. Познакомились. И я сказал свое имя, отчество. Они свои сказали: Петр Сергеевич и Наталья Владимировна. К обеду Петр Сергеевич вышел в военной форме и вся грудь в орденах: два ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды и еще медали. п ё т р Сергеевич увидел, что я ординара с м а т и в а ю и говорит: "Это я в Москву еду на встречу с однополчанами". Оказывается, он полковник, всю войну воевал и два раза ранен был. Кстати, говорит, я и нашу нечаянную радость увижу. Я не понял, какую нечаянную радость. А он смеется: "Это вам жена расскажет". Уехал Петр Сергеевич, и мы пошли в лес собирать о п я т а их много в ту осень было. А вот пока мы их собирали, н а т а л ь я Владимировна про эту нечаянную радость мне все и рассказала. Понимаете, говорит, какое у нас с Петром Сергеевичем событие произошло. Вот уж и не думали, не гадали. Никогда мы с ним никакой живностью не интересовались. За сорок лет, что вместе живем, ни кошки у нас никогда не было, ни собаки, ни канарейки. Даже на других людей удивлялись, чего это они с какой-то собачкой возятся. И гулять с ней надо ходить, кормить, ухаживать. Какая вот этого радость. А месяц назад, ну слышали, что в комнате кто-то пищит, то ли м я у к а е т то ли повизгивает, непонятно, но очень жалостно. Стали искать, всю комнату обшарили, нет никого пищит. Наконец нашли, да в стене, в том месте, где под потолком решетка для вентиляции. Поставили лестницу, так и есть. и с к о т т у д а слышен, только не у самой решетки, а из глубины, из вентиляционного канала, по которому воздух проходит. Позвонили в д о м у п р а в л е н и е Пришел у п р а в д о м Не знает, что делать. Стену ломать нельзя. Подождите, говорит, может то, что пищит, само уползет куда-нибудь. Перестала пищать, значит действительно уползло. Вечером легли спать, слышим, опять пищит. Может, котенок? Как он туда попал? Непонятно. Жалко его, голодный, наверное. Значит, он и день, и два, и три будет п и щ а т ь пока не умрет с голоду. Разве можно равнодушно этот жалобный писк слушать? Надо что-то придумать. Накормите его как-нибудь. Замолчал. Неужели помер? Утром опять писк. Петр Сергеевич залез на лестницу и вынул решетку. Сварили сосиску. Привязали ее за веревочку и опустили в дырку. Глубоко ушла. Еле-еле веревочки хватило. Стали ждать, что будет дальше. Ничего, что-то не происходит. Тишина. И писка нету. Вдруг веревочка дернулась и еще, и еще. Смешно, будто рыбу ловим. Снова тишина. Вытащили веревочку. Сосиски нет. Значит, кто-то неизвестный съел сосиску. Это, конечно, хорошо, но что дальше-то делать? Ну покормили, ну завтра покормим, ну послезавтра, а дальше что? Да ведь и п о и т ь надо. А в чем туда молоко или воду опускать? Так или иначе, надо этого песку на вытаскивать. К вечеру нашли маленькую корзиночку. На самое дно привязали сосиску. в Место веревочки взяли толстый шнур, чтобы не оборвался, и опустили в дырку. Шнур начал дергаться, потом перестал. Потянули тяжело, значит оно, существо это, в корзиночке сидит. Только бы не оборвалась корзиночка, только бы не оборвалась. Застряла, дальше не идет. Что делать? Запустил Петр Сергеевич в дырку руку и дотронулся до чего-то теплого и мягкого. Оно вытащил щенок. Черный, грязный, весь в е с ь ь каких-то опилках, паутине, а глаза голубые. Молчит. в ы м ы л и теплой водой с мылом. Оказывается, он белый. Дали молока в блюдечке. Лакает, только не умело. Носом в молоко тычется и сопит. Напился и пошел по полу. Лапы р а з ъ е з ж а ю т с я но идет. Рассказала мне все это н а т а л ь я Владимировна, а я думаю, как же это щенок? Мог вентиляционный канал попасть. Решил, что, наверное, было так. Ощенилась какая-то несчастная брошенная собака на чердаке. Дом, где жили Петр Сергеевич Наталье Владимировны, еще до р е в о л ю ц и о н н й деревянный. Вентиляционные каналы тоже деревянные, выходят прямо на чердак. Щенок ползал, ползал по чердаку, залез в вентиляцию, да и провалился. Думаю, так и было. Набрали мы с Натальей Владимировной опять. Хотели на кухню, а кужину, когда мы с ней жареные грибы ели, вернулся из Москвы Петр Сергеевич, веселый. Говорит очень хорошо с однополчанами встретился, поел с нами грибов и спрашивает меня: "Ну что, узнали про нечаянную радость? Узнал очень интересно. Еще бы интересно." Говорит Петр Сергеевич. Никогда я не думал, что можно так собаке привязаться. Мы ее спасенкой назвали. Живем здесь в доме отдыха, а по ней скучаем. Она у соседи сейчас. Наверное, всякому человеку, даже и тому, кто на войне был и смерти горе видел, очень нежность нужна. Военному человеку может особенно нужна. Детей у нас н а т а л ь я в л а д и м и р о в н й нет. Собака, конечно, не ребенок, не сын, не дочь. она все-таки ласковая, доверчивая, с ней даже разговаривать можно, так что я правильно вам сказал, что у нас с женой нечаянная радость. Стеклянный пруд. Не помню, в каком году это было, но удивительная в тот год выдалась осень. Конец ноября, а снега нет. Ночью крепко подмораживает, а днем лето. В такую погоду... Долго за письменным столом не усидишь. Пошел тропинкой по лесу, опавшие листья под ногами как бумага шуршат. Вышел к пруду и увидел прямо т а к и ч у д о солнце золотое, небо синее, трава на берегу зеленая, а пруд стеклянный, лед. Будто среди зелени большое неподвижное зеркало лежит. Когда я летом к этому пруду купаться ходил, то всегда плоские камешки вдоль воды бросал. Бросишь камень, он летит над водой, потом о воду ударится, подскочит, еще немного пролетит, опять ударится и опять подскочит, еще пролетит и еще подскочит и так раз пять шесть, а то и больше. Потом прямо по воде скользнет и утонет. А сейчас воды нет. Один лед. Интересно, будет сейчас камешек прыгать или нет? Я выбрал самый плоский камень и со всей силой бросил вдоль льда. Он пролетел чуть ли не до середины пруда, ударился со звоном об лед, высоко подскочил, полетел дальше и снова длинь. И снова подскочил и опять длинь. А потом раз десять подряд длинь, длинь, длинь, длинь. И покатился через весь пруд до другого берега. Но я, конечно, стал камешек за к а м у ш к о м бросать, и они звенели гулким стеклянным звоном, будто я на каком-то музыкальном инструменте играю. Наигрался я так вдосталь, а потом решил посмотреть. Видно сквозь лед что-нибудь или нет? Оказывается видно, да еще очень интересно. Я про это и раньше знал, только видеть-то ни разу не видел. А тут гляжу и сквозь лед вижу, как на самом дне приготовились зимовать лягушки. Как и рыбы, лягушки холоднокровные. У них кровь всегда той же температуры, что и воздух или вода, в которой они находятся. И какая бы холодная вода ни была, им все равно. На зиму они укладываются на дно речки или пруда. Кровь у них становится все холоднее и холоднее, сердце бьется все реже и реже. Еды им уже никакой не нужно, и дышать тоже не нужно. В воде всегда есть тот самый кислород, что и в воздухе, и попадает он в кровь лягушек через кожу. Много то ведь кислорода им не надо, раз они прямо как неживые. Две групки лягушек, которых я сквозь лед увидел на самом дне, забрались под гнилые листья, прижались друг к другу. лежат почти не шевелясь, аккуратно лежат, будто их кто-то укладывал. Еще не совсем замерзли, то одна лягушка лапы пошевелит, то другая переползет немножечко. Вдруг слышу, га-га-га, это гуси кричат в перемешку, спускаются с горки по зеленой траве, цепочкой идут, два больших толстых впереди, а штук шесть потоньше сзади, наверное, мать с отцом и взрослые дети. пруду идут. Подошли, два больших на лед ступили, остановились и замолчали. Дети тоже остановились и тоже замолчали. Большой гусь стукнул клювом по льду, и тогда все опять загоготали и заспешили на лед. Шлепают лапами по стеклянному пруду, вероятно, никак не могут понять, почему воды нет. р а з б е л и с ь по пруду. Большой гусь остановился прямо на тем местом. Где на дне лягушки скопились и стал клювом по льду стучать. В первый раз, наверное, в его жизни такое: столько лягушек сразу видит и ни одну схватить не может. Ушли г у с и такой же белой цепочкой, поднялись по зеленому косогору, все время о чем-то разговаривая. Га-га-га-га-га. А -га -га -га -га". Я остался сидеть на пеньке, у ж очень было хорошо. Солнце чуть пригревало плечи, а небо и весь воздух были такие прозрачные, будто тоже стеклянные, как пруд.